Глава пятнадцатая «Послезавтра! Вы соображаете вообще? Послезавтра! Это уже через два дня! Два дня! Твою, блин, мать!» Меня плющило и колбасило со страшной силой. Пацаны не могли врубиться в чем дело, а я не имел никакой возможности им объяснить хотя, честно говоря, было огромное желание материться. Громко, с чувством, с толком, с расстановкой. Только расслабился немного, определился, как быть, что делать. А тут такой поворот, подстава-подстав. Я рассчитывал, что есть время, месяц, не знаю, два может, если уж совсем идеально. В моих планах стояла золотая шайба, и я совсем не подумал о том, что существуют еще другие игры и другие чемпионаты, что есть турниры. Короче, ни о чем я не подумал, потому как самый настоящий осел. По факту, с командой у меня была одна единственная тренировка на льду, и та, по заверению парней, почему-то приключилась достаточно легкой. Мы действительно откатали ее без проблем. Потому что этих проблем нам не создавал тренер. А я еще думал, чего они удивляются. Мол, непонятно доброта Сергея Николаевича. Конечно, непонятно, если на носу встреча с противником. Теперь-то я въехал. Только от этого ни черта не легче. Да, не вопрос. В моей голове есть знания, есть память Славика. Но нужна практика. Именно мне, именно с командой, хоть какая-то. Уж не до жиру. Не один же раз. Это, считай, я выйду на лед, смутно представляя, как все обычно происходит. Не вообще, а в команде. Ладно, будь я профессиональным спортсменом. Там, ясное дело, сыграет личный опыт. Первый период... Потупил бы, но потом все равно врубился. Но я, е-мое, любитель. Без скромности, ее у меня нет. Без принижения собственных достоинств, по факту говорю. И вот как? Тем более сейчас, когда мне очень нужно делать все на сто баллов. Даже больше, на тысячу, если реально хочу добиться чего-то. С тренером я ведь все равно поговорил. Быстро, в двух словах, и не так, как хотел изначально. Однако свою позицию обозначил. Сказал, что многое осознал, с позорным прошлым покончено, а впереди только будущее, связанное с хоккеем. Сергей Николаевич на мою пафосную речь отреагировал непонятно. Туманно ответил «Ну-ну, посмотрим», усмехнулся, а потом вообще ушел. Мы с ним в тот момент стояли в холле Дворца спорта. Беседовать пришлось на бегу, в попыхах. Он куда-то торопился. И вот как теперь можно обосраться? Никак. Естественно, я паникую. Это нормальная реакция в той ситуации, которая со мной приключилась. Особенно после того, какое впечатление на меня произвели слова тренера о предстоящей игре после завтра блин!» «Да что ты кипишуешь, не пойму!» Сашка хлопнул меня по плечу, выражая дружескую поддержку. Мы стояли вокруг высокого стола на толстой ноге в пельменной, которая находилась неподалеку от Дворца спорта. Продавали здесь не только готовые пельмени, но еще и охренительно вкусные беляши с настоящим мясным фаршем внутри с тонко порезанным полукольцами луком. Он практически вообще был незаметен, но добавлял и нужной сочности, и нужной пикантности. С соком, который стекал по подбородку, если не успевал его сразу выпить после первого укуса. Для полного комплекта взяли еще две бутылки лимонада, чтобы запивать. Старый, давно забытый вкус. Вот, конечно, я далеко не являюсь обладателем тонкой душевной организации, склонной к ностальгии и излишней чувствительности. Но то, что лимонад, ситро, дюшес и груша в детстве были нереально вкусными, это факт. Правда, сейчас мне вообще не до гастрономических восторгов. Славик, твоя реакция очень странная. Про игру с металлургом стало известно не час назад. «Турнирная сетка, все дела, забыл, что ли?» — со смехом спросил Никитос, пережевывая кусок беляша. Потом он посмотрел на выражение моего лица, и смех моментально пропал. Даже его челюсти перестали двигаться, хотя до этого жевал так, что за ушами трещало. «Погоди, реально забыл?» Пацаны одновременно уставились на меня с разной степенью офигевания. «Ты ведь говорил, что не помнишь только некоторые моменты из недавнего прошлого». Симонов выглядел ничуть не радостнее, чем я. «Ну, все верно. Вот это и есть один из некоторых недавних моментов. Теперь понятно?» «Нет, все равно непонятно. Бог с ним провалы в памяти». Леха отложила свой беляш в сторону на бумажную салфетку, а второй такой же вытер руки. Но ты ведь не можешь забыть, что нужно делать с клюшкой и куда надо забрасывать шайбу. Ясное дело, не могу. Это я помню. А вот вас в игре относительно, вернее... Черт. Как объяснить-то? И вас помню, не совсем дебил. Однако было бы гораздо лучше, если бы все-таки ближайшие матчи случились через месяц. Ну или, на крайний случай, через пару недель, а никак не через пару дней. Про себя подумал, я только начал воспринимать все адекватно, смирился со всем происходящим, перестал загоняться и психовать, а тут — Новая беда. Пришла откуда не ждали. Вот почему все через задницу-то? Если я не покажу себя на этой игре, тренер все мои слова о серьезном настрое, о желании пробиться моментально забудет потому как это получится тогда форменное балабольство. — И что делать? — Федька растерянно обвел нас всех взглядом. — Да ничего. Я неопределенно махнул рукой. — Играть, какие еще варианты? — Забейте, в общем. Это на нервах меня прорвало. Напрягают проблемы с памятью, вот и переживаю, как бы не сказалось на игре. Парням заметно полегчало. Они выдохнули и вроде бы успокоились. Но периодически все равно бросали в мою сторону внимательные, настороженные взгляды. Просто я решил, на кой черт их еще дергать своими заскоками. Сказать правду один хрен не могу. Надо действительно успокоиться самому и включить голову. В конце концов, я не пацан малолетний. Неужели не найду выхода из этой ситуации? Да и мало ли, может, это только мои предположения, что во время игры я потеряюсь или начну косячить. Все. Как сложилось, так сложилось. Как говорил один телевизионный персонаж, надо брать, что есть, и с этим работать. А у меня и так немало, надо здраво рассуждать». «Было бы гораздо хуже, если бы после смерти я очнулся в каком-нибудь танцоре или певце. Вот это вообще жесть! Пою я так, что вянут цветы в радиусе километра, а танцую и того хуже. Там даже старые навыки, полученного во мной тело, не помогли бы. А здесь родной брат, хоккей, класс, мечта, а не обстоятельства». Я нервно хохотнул себе под нос. Сразу же получил четыре настороженных взгляда. Мы вышли из пельменной и двигались в сторону остановки. «Да все ровно. Хватит дергаться от каждого моего вздоха. Я спокоен, чувствую себя хорошо. Ага, мы так и подумали. Очень заметно, знаешь ли». Мрачно высказался за всех Никитос. Пацаны решили проводить меня до конечной, откуда уезжали автобусы в Семилуке. Я единственный жил не в Воронеже. Попутно рассказал им всю ситуацию с Владиком. Ржали они, конечно, от души. Особенно в том моменте, где Ленка лупила Элвиса Пресли сумкой по голове. А вот факт присутствия дружков прилизанного парней напряг. «Слушай, ситуация не становится лучше. Наоборот». Она ухудшается прямо на глазах. Леха дернул в себя замочку уха Насколько я помню, этот жест у него обозначает максимальную степень задумчивости. Есть большое опасение, что после случившегося прилизанные окрысятся еще больше. Не знаю, может, тебе одному лучше не ходить? По крайней мере, здесь, в Воронеже. В Семилуках он тебя никак не достанет. Зачем вообще его Николаевич взял? Федька на ходу раздраженно сплюнул в кусты. «Ты чего? Совсем тю-тю?» Порядьев покрутил указательным пальцем у виска. «Еще один с провалами в памяти». Сергея Николаевича никто не спрашивал у прилизанного же папаша в обкоме. Тренера просто поставили перед фактом, что Мордвинцева надо взять. Они переехали откуда-то с Урала. Влад там сначала занимался. Играет он неплохо, это факт. — Жаль, что гнида редкостная.